Выйдя на воздух, Гешка испытал такое облегчение, словно сменил новые тесные ботинки на растоптанные старые. Гешка провозился со своими форсунками до полуночи. У него сильно устала спина в пояснице. От соляры слезились глаза, но спать не хотелось. Днем целых четыре часа провалялся, как под наркозом. Он вымыл в ведре руки и сел у малиновой буржуйки в углу палатки и стал думать над тем, откуда у гурули письма, адресованные Кочину, как прапорщик объяснил бы начальству, что экипировал Гешку, если тот согласился бы лететь, и не родилась ли эта авантюрная идея в кабинете командира полка. В хозвзводе появился новичок, маленький, и хамоватый, с уголовной рожей. Целый час, пока Гешка мыл в керосине детали форсунки, Он допытывался, за что его убрали из разведроты. «В горах сдох, да? Или под обстрелом облажался? Чё молчишь?» Гешка толкнул его в плечо. Тот не обиделся, тоненько заржал и сказал, «Да чё ты пенишься? Я же такой же, как и ты, Пентюх!» Гешку тошнило от новенького. Сейчас он скрипел на койке за его спиной и негромко рассказывал кому-то. Крайнего из меня сделали, когда в кишлаке кипиш начался. Батарейный хотел меня туда с корректурой послать. Спасибо, говорю, за такое доверие, но я еще мало на свете пожил. Тут в МАЗу вместо меня один сержантик напросился, а я стал под больного косить. Кровавым поносом, говорю, страдаю. Отправили меня в санчасть, оттуда сюда перевели. Я человек скромный, героем быть не хочу, мне и без ордена житуха в кайф. Гешка слушал эту речь и думал страшную мысль, что если бы этого новенького убили, то он бы радовался. Было горячо лицу, рассыпчатые как сахар, желтые угли впитывали в себя холод, темнели, выдувая тепло. Гешке казалось, что он уже начинает плавиться и светиться, что он незаметно перетекает в печь, залитую слепящим жаром затвердевшего огня. Не раздевшись, он лёг на койку, накрылся одеялом с головой. Ничего не видя, лишь ощущая лицом тепло от своего дыхания, Гешка представлял себе голубые, как из бутылочного стекла горы, альпинистов в ярко-оранжевых пуховиках, в тёмных очках, их белые, как снег улыбки в чёрных бородах. Гешка видел сосредоточённого Сидельникова, раскачивающегося, на веревочной лестнице над бездной. Слышал его сильные удары молотка по крюку. «Давай!» — кричал Сидельников, пристегнув к крюку карабин. И Гешка, потихоньку стравливая веревку, следил с восторгом, как тот, обнимая отвесную скалу, поднимается в небо. Гешка отбросил одеяло, глотнул сырого холодного воздуха. Он дышал часто, жадно как на большой высоте в горах. Несколько равнодушных лиц на секунду повернулись в его сторону. Красные блики скользили по ним, отчего казалось, что лица сжимает, растягивает, уродует жуткая мимика. «Если бы я умирал от удушья, — подумал Гешка, — они смотрели бы на меня такими же глупыми харями. В этой палатке живут те, кто не хотел никого спасать!» Гешка сильно качнулся на койке. Та скрипнула, и хари с красными бликами снова повернулись в его сторону. — Плохо мне! — завыл Гешка. — Подыхаю. Плохо! И прижался к подушке, пряча в ней идиотский смех. — Нажрался! — прокомментировал кто-то. — Если тебе позвонит Тамарка или встретишь ее случайно, передай. Пусть черкнет мне хоть пару слов, — писал Гешка матери. В нашем воинторге есть приличные джинсы италия Пусть сообщит мне свой сайз Я уже через полгода смогу такие купить. Или хотя бы пусть она расскажет тебе о своей жизни. И ты мне потом все подробно распиши. Гешка вложил письмо в конверт, надписал адрес. Потом мельком оглянулся. У него в нагрудном кармане лежало письмо Кочина для Гешкиной матери. Это письмо, о котором Гешка не вспоминал два дня теперь стала жечь, как горчичник. Он вытащил его, положил сверху на конверт. Лист, сложенный в четверо весь текст только с внутренней стороны, снаружи лишь выпуклые закорючки. Когда писал, Кочин сильно давил авторучкой. «Почему матери, а не отцу?» ни с того ни с сего, подумал Гешка. И его любопытство сразу взыграло, оттеснило далеко в сторону все, что еще сдерживало. Гешка перевернул письмо, взял его двумя пальцами, посмотрел на свет, потом сунул в конверт, будто бы проверял, войдет ли. Вынул, снова положил перед собой. «Это подло!» — сказал Гешка сам себе, но уже понимал, что не успокоится до тех пор, пока не прочтет письмо. Он опять оглянулся, не следит ли кто за ним, и быстро развернул лист. «Люба, милая, я трижды писал тебе на почтамп до востребования. Ответа нет. Не знаю ни телефона твоего, ни адреса. В марте буду в отпуске. В Рузе, по путевке. Это совсем рядом с Москвой. Умоляю, приезжай, иначе не выдержу. Отыщу тебя по справочнику и вломлюсь к тебе домой. Пусть потом Лёва думает обо мне, что хочет». Гешка скомкал письмо, сунул его в карман и вышел на улицу. «Вот это новость! Любовное послание моей мамочки думал он. И ноги носили его вокруг палатки. «От лучшего друга семьи, Женечки Кочина! Потрясающе! Здесь белокурая Таня к нему по вечерам ломится! В Москве обаятельная генеральша ждет! Может, я вообще дитя Кочина?» Гешка засмеялся, сел на вкопанную в землю гильзу, посмотрел на луну. От нее тянуло серым холодом, как из открытого морозильника. «Бедный папик! За мое благополучие! Оказывается, он заплатил значительно больше, чем две бутылки коньяка. И мне, маленькому пакостнику, надо было прочесть чужое письмо, чтобы разглядеть рожки на его челе. мама мия А вдруг, вдруг Кочин, мой родной отец!» Из палатки вдруг донеслось громкое ржание людей, которым и без орденов была житуха в кайф. «Они все слышали!» — обомлел Гешка. «Я думал вслух!» Он бежал по черному плацу, сгорая от жгучего стыда. Над его головой неподвижно висела луна, потому что он не чувствовал своего движения и тяжело дышал, как тогда, накрывшись головой одеялом. Гурули в бушлате, накинутом на плечи, Сидел на ступеньках у входа в казарму. Гешка узнал его сразу, по худощавой фигуре, наголо стриженной голове, и потому что сидел он тихо, без никого. «Не спится?» — вполголоса спросил прапорщик. Гешка тяжело и шумно дышал, согнувшись пополам. Он не устал, но только делал вид, что не может ответить сразу. А гуру лишь ждал, хотя так умел понимать людей что обмануть его было почти невозможно. «Надоело мне там!» — неопределенно сказал Гешка. «Обижают!» «Кого?» — вспылил Гешка. «Меня! Пусть попробуют!» «Может, подеремся!» — вкрадчиво предложил старшина. Дурея от счастья, Гешка окинулся на гурули, схватился за его пропыленный, пропотевший, выжженный солнцем бушлат, повалил легкого от своей силы старшину на асфальт. Они катались по нему, кряхтели, побеждая и поддаваясь одновременно. Как раз в это время, после двухчасового сна, в штаб полка вошел подполковник Кочин. Если бы Кочину доложили, что Ахмат-Шах привел в Нангархар всю свою армию, и бои в этом районе затянутся на месяц, это показалось бы ему более правдоподобным нежели подозрительно оптимистичная реплика начальника штаба. «Последние сведения, Евгений Петрович, в районе Нангархара остались незначительные группировки противника, часть их несколько часов назад выдвинулась по ущельям на север, как раз в направлении районов десантирования. Уверен, что и двух дней на всю операцию нам будет вот так!» И он провел ребром ладони по горлу. «Когда кто-нибудь из офицеров штаба начинал называть сроки ликвидации банд или прогнозировать действия рот, Кочин всегда испытывал суеверный страх. Впервые он познал это чувство, когда увидел опубликованную в газете фотографию с портретами участников злополучной арктической экспедиции итальянца Нобеля. «Перегните фотографию пополам», – предлагал автор заметки. «На левой части ее окажутся портреты погибших участников. на правой Оставшихся в живых Мрачный секрет фотографии Заключался в том, что она была смонтирована Как утверждалось в заметке до того Как произошла трагедия во льдах «Давайте обойдемся без прогнозов!» Морщаясь прервал Кочин оптимистов А после окончания операции Принимая донесения о погибших и раненых Старался не вспоминать чужие прогнозы Боясь совпадения «Оттимистов!» Утро штаб встречал на командном пункте, оборудованном накануне взводом сапёров. Пока было темно, офицеры сидели на бруствере, который, как и весь земляной пол, был покрыт масксетью. Когда небо стало светлеть, на нём проступили плоские очертания гор, словно аппликация на тёмно-синем стекле. И кто-то из офицеров, взглянув на часы, негромко сказал «Сейчас!» Он угадал с точностью почти до секунды. Все офицеры штаба одновременно вздрогнули и с почтительным восторгом, как мальчишки, уставились на реактивные установки, открывшие залп из всех стволов. Тишины не стало. У военных начался рабочий день. Полчаса дивизион, замешанный в клубах пыли, изрыгал огонь, вой, шипение. Над командным пунктом повис едкий запах пороховой гари. Реактивные струи посылались снаряды в цель, которую несколько дней назад обрёк на погибель начальник артиллерии. Сейчас он был первой фигурой на КП. Прилип глазами к окулярам бинокля, переминаясь с ноги на ногу. «Хороший парень», — мимоходом подумал о нём Кочин. «Правда, слишком любит воевать». Далеко-далеко, у самого подножия розовых гор, среди серо зелёных пятен садов и рощиц, повисло маленькое облачко. Его едва можно было заметить невооруженным глазом. По цвету оно почти ничем не отличалось от пустыни. Его вполне можно было принять за полевой вихрь, который раскручивается на кишлачных улочках резвым ветерком. Но только ветра не было в то утро. И облачко еще долго висело над огрызками глинобитных стен и мазанок. Желтый сетчатый навес, сшитый из длинных лоскутов, а потому похожий на высушенную змеиную кожу, дал командному пункту жиденькую тень. Солнце залило пустыню. Кочин, отведя руки за спину, ходил вдоль ряда столов, застеленных как скатертями картами. Хотя он знал, какие команды отдаст штаб полка через десять минут, какие доклады примет через час, когда начнет работать авиация и высаживаться в квадраты десант. Но волновался, как режиссер в день премьеры, потому что не знал одного, на их надгробных плитах будет выбит сегодняшний день. «Из полка вестей нет?» — спросил он начальника штаба. Вести были, но не те, которых очень ждал. Сверкающие серебром, Две маленькие стрелки быстро скользили по небу над горами. Под ними вдруг обломилась невидимая дорожка, и пара бомбардировщиков беззвучно понеслась к земле. Казалось, самолеты намереваются пробить своими тонкими фюзеляжами горы. Перед самой землей они, словно связанные, вновь стали набирать высоту. С них посыпались белые звездочки, какие сыплются в мокрую погоду с трамвайных проводов. Самолеты защищали себя от стингеров Потом на КП прилетел звук Глухо, совсем безобидно бункнуло, как в барабан Потом еще и еще раз килограммовые авиационные бомбы Превращали в окрошку камни, металл и людей Но это было где-то очень далеко А потому и не страшно Вертолёты летели горам редким строем, как рыбачьи лодки тащатся к берегу после шторма. В сравнении с самолётами они летели неправдоподобно медленно. Затрещали телефоны, прикрытые сверху панамами. Почти все офицеры вышли из-под сетки, чтобы лучше видеть. «Господи!» — подумал Кочин. «Лишь бы не падали!» Вертолёты расходились по квадратам, снижались исчезая за горными хребтами, и спустя несколько томительных минут снова поднимались над горами, уже пустыми, освободившись от живого груза. «Десантирование закончено! Вертолеты целы, идут на базу! Воздействия нет!» Офицеры оживились, десятиминутное напряжение спало. Кочин внешне не изменился. Успешное десантирование для него не повод для щенячьего восторга. это норма. Это лишь ступенька на огромной лестнице четырёхсуточной операции. Но подчиненные не торопятся подражать командиру. Им лучше, чтобы он видел, как они переживают, волнуются и радуются. Вроде как к службе неравнодушны. Рвение ого-го. Заплясали карандаши над картой. Пошли поправки. Борт 032. Высадил десант на километр восточнее высадил четырёх солдат после чего вынужден был взлететь вертолетчиком почудился пулемётный обстрел остальные высадились в двух километрах от квадрата разве если верить данным ночной сводки оказалась прямо на пути движения двух бандформирований. формирований соприкосновение сторон возможно через один два часа на кп прибыли командир афганской части и его советник Оба вальяжные, ненатурально серьезные. Советник возит пальцем по карте, что-то говорит афганцу. Тот кивает головой, но в глазах пустота, как будто его так и подмывает спросить. «Товарищи, а что, собственно говоря, тут происходит?» Кочин ядовито усмехается. «Есть проблемы?» — спрашивает он советника. Тот нервно двигает желваками. «Проблемы старые, афганский батальон!» «Отказывается прочесывать зелёнку, пока ваши не спустятся с гор. Со стороны шоссе район мы блокировали надёжно, но вперёд, не не «Завтра к полудню, роты выйдут в долину», — утверждает начальник штаба. «К этому сроку и готовьте свои подразделения!» «Сукин кот!» — ругается в уме Кочин. «Завтра к полудню! Какая точность! Шестьдесят километров пешком по горам!» «На всякий случай, майор!» Очень дипломатично поправляет Кочин начальника штаба. «Завтра с утра уточните у нас обстановку и только после этого принимайте окончательное решение». «Хорошо», — кивнул советник. «Так я и сделаю. Спасибо». Начальник штаба надолго пристраивается у перископической трубы, делая вид, что не услышал слов командира полка.